Глава 44 Я помогла старушке переодеться, обработала ее щеку, перевязала рану, которая сильно кровоточила. В этот момент проснулась Манон. Охая и слушая о том, что произошло, она пошла заварить для мадама Рабель успокаивающий чай, а я отправилась убирать разбитое стекло в спальню. Оно очень неудачно рассыпалось, завалив мельчайшими осколками весь пол у окна. Именно за этим занятием чуть позже меня застал Кален. Уже совсем расцвело и было около семи утра. Я же все еще расхаживала в ночной рубашке. «Манон рассказала мне все!» Прямо с порога заявил шаура «И рана на ее лице!» «Это просто возмутительно!» Я тут же схватила платок и накинула его на плечи, чтобы прикрыться. от чего ты врываешься без стука в мою спальню? Я не одета!» — возмутилась я. Скользнув по мне горящим взглядом, калян хмуро ответил. «При тут это?» Я говорю о том, что опасно вам жить в этом доме одним. Потому я пойду в полицию, заявлю на этих безобразников». Он прошел в комнату, наклонившись и подняв с пола пару осколков стекла, незамеченных мною, бросил в ведро с другими. «Это да, но я сегодня же перееду сюда жить. И не смей возражать мне, Сесиль. Завтра эти поганцы пробьют голову или тебе, или Манон. Я себе этого не прощу». «Я действительно хотела возразить на его категоричные заявления, но потом подумала о том, что дело с этими мальчишками и их требованиями, которые не захотела озвучить мне хозяйка, нечисто. Возможно, будет лучше, если Калиан поживет с нами. Не зря мадам Рабель хотела, чтобы он погонял этих поганцев. С мужчиной в доме все же было спокойнее и безопаснее. «Так и быть, Калиан, можешь пожить с нами месяц, пока не уедешь. Только выйди уже, мне надо одеться». «Хорошо», — довольно кивнул он. Пойду спрошу у хозяйки, какую комнату могу занять. Пустя два часа мы с нам отправились в ближайшее управление полиции. Однако жандарм, ответственный за безопасность этого квартала, выслушав меня, кисло произнес. «Мадемуазель, у полиции есть более важные дела, чем ловить каких-то голодранцев бьющих окна. И у вас нет доказательств». «Они ранили мадам Арабель. Этого разве недостаточно?» — возмутилась я. «В полиции я назвалась своим вымышленным именем мадмазель Сисиль Гюго. Боялась, что моему мужу станет известно, где я нахожусь. Нет, мадам Крюшо должна сама прийти и написать обвинительное заявление, что на ее жизнь покушались. А ваши слова я не могу занести в протокол, вы ведь даже не родственница». Я недовольно поджала губы, понимая, что мадам Арабель и не собиралась идти в полицию, ибо знала, что толку не будет. Так и вышло. «Ситуацию спас Каллиан, который заявил жандарму. Если я сам изловлю этих безобразников и приволоку сюда, вы сможете наказать их?» «Да, но только если мадам Арабель, как владелица дома, напишет на них обвинительную бумагу. Тогда можем запереть их в каземате на две недели или всыпать 20 плетей. Это уж как судья решит». «Прекрасно. Ждите. Я приведу вам этих драчунов как только они снова появятся». «Вышли мы из полиции недовольные». «Я даже заметила. Неудивительно, что эти маленькие пакостники чувствуют себя вольготно, ведь полиции и дело нет до того, что они обижают старую женщину». «Думаю, с полицией мы погорячились, Сесиль», — ответил Калиан, когда мы уже садились в карету, чтобы следовать в ратушу. «Я сам разберусь с этими негодниками, если они снова посмеют бить стекла у мадам Арабель. Полиция нам не понадобится». В квартал, поле Бурбон, мы приехали спустя час, пришлось пересечь по мосту Сену. Именно здесь находился особняк моего покойного отца. Он располагался совсем недалеко от ратуши, где хранились все записи и документы об имуществе семейства Савиньи. В ратуши нам долго пришлось ждать своей очереди, прежде чем чиновник по делам наследников смог принять нас. Едва войдя в душный пыльный кабинет, я сразу же озвучила свое имя и показала паспорт. Я хотела узнать по поводу своего наследства. Завещал ли мне что-нибудь покойный батюшка? «Так-так, сейчас посмотрим, мадам Дебриен!» Закивал круглолицый чиновник в серой казенной форме и полез в один из трех больших шкафов. Долго искал нужную черную папку, а потом, раскрыв ее и снова усевшись за стол, еще дольше изучал все вложенные бумаги и записи. Мы терпеливо ждали и почтительно молчали. Я сидела на стуле у письменного стола, шаур раз стоял за моей спиной, положив руки на спинку. «Действительно, мадам, вы были правы!» Наконец, важно, сказал чиновник, поправляя пенсны на носу. «Вам причитается небольшое наследство, и вы пришли очень вовремя, ведь еще немного, и все бы перешло в казну. Наследники должны заявить о своем наследстве в течение пяти месяцев». Слова чиновника удивили меня. Я особо и не надеялась на какое-то наследство. Неужели мачеха все же соврала? «То есть батюшка все же оставил мне наследство?» «Не отец, а матушка». «Все имущество и деньги вашего отца полностью перешли его второй жене. Только наследство вашей матушки, которая ей досталась от отца, переходит вам как дочери. Мадам Жоржетта Савиньи не имеет права на имущество вашей матери». «Какая радость! И что же мне оставила матушка?» – с воодушевлением спросила я. «Мельницу в Сен-Клу и двести туазов земли вокруг». «Мельницу», – опешила я, нахмурившись. «Да, еще и странное название – Сен-Клу, что-то знакомое». Вроде манон ездила туда к подруге, но это был пригород Парижа. Мельницу ваша матушка была дочерью мельника. Эта мельница ранее принадлежала вашему покойному деду Жану Фило, так написано в этой бумаге. Понятно. И я могу получить документы на владение мельницей? Конечно, мадам Дебрийен, закивал чиновник. Если изволите подождать, мой подчиненный составит нужную бумагу. Это будет стоить 10 франков. Мы подождем, согласилась я, понимая, что такие деньги чиновник, видимо, решил содрать с меня за скорость. Сейчас дам распоряжение. Но есть одна неприятная запись касательно наследства вашего батюшки. Конечно, если вам это интересно. Говорите, что это. Особняк Шарля Савиньи на улице Дюк унаследованный вашей мачехой, изъят в пользу казны и опечатан королевской печатью за долги, а точнее за неуплату налогов. Возможно ли снять это обременение и вернуть его? Да, в течение пяти лет его можно вернуть, если выплатить все долги королевству. Это почти 50 тысяч франков. Какой кошмар! Жоржетта совсем не платила налоги? Это же огромная сумма! Невольно воскликнула я.